Часть вторая. В гостях у драконов. Глава первая. Мне было холодно. Нет, даже не так. Мне было очень холодно и очень одиноко. После того, как тьма схлынула, я обнаружила себя на каком-то неприступном скалистом утесе совершенно одна, босая, из одежды только злополучное полотенце, которое по-прежнему упрямо пыталось упасть с меня при каждом резком движении. Впрочем, на этом утесе было очень опасно шевелиться. Он оказался настолько узким, что я могла сделать всего несколько шагов, не опасаясь при этом свалиться в пропасть, на дне которой клубились облака. Но самое ужасное заключалось в том, что я страшно замерзла. Резкий ветер трепал полотенце, рискуя в любой момент сорвать его. Острые камни прибольно кололи босые ступни, и никакого укрытия от непогоды. Отвесная стена скалы уходила высоко вверх и вниз. Я села, прижавшись спиной к надежному камню, обняла колени, селись таким образом сохранить хоть немного тепла. Да, когда я думала о том, что желаю оказаться как можно дальше от Вейланда, то явно не это имела в виду. Быть может, стоит воспользоваться своим загадочным даром и переместиться в более приятное место. Это была интересная мысль, правильная и своевременная, и я немедленно решила ею воспользоваться. Изо всех сил зажмурилась, представляя себе безопасное с моей точки зрения убежище. На ум почему-то ничего не шло. Квартира Влада, где я проживала последний год... Крайне сомнительный выбор, ведь туда в любой момент мог заявиться сам хозяин. Наверняка он начнет выяснять отношения. Мол, почему это я осмелилась не явиться на назначенное свидание, а самый страшный грех — почему не отвечала на его звонки? Родительское жилье — опять-таки далеко не лучшее решение. Нет, мама, безусловно, пожалеет и посочувствует мне, но истории про другой мир точно не поверит, а потом начнет свои обычные нравоучения, мол, у всех дочери, как дочери, вышли замуж, завели детишек, одна я в свои двадцать пять не пришей кобыли хвост, хоть бы мне брака, что ли, родила. Она мне поможет. К тому же Лизе, моей старшей сестре, тоже пока не везет в любви, а о ребенке она давно мечтает. Три-то женщины как-нибудь справятся и прокормят одного младенца. Словно в ответ на мою последнюю мысль, в животе недовольно забурчало от голода, плечи заледенели от ледяного ветра, большие пальцы ног я вообще не чувствовала. Да, как-то не так я представляла себе спасение от злобного сатрапа Вейланда. И вообще, пусть себе с Генри этой целуются и милуются, а я и без него прекрасно обойдусь, как обходилось столько лет. В конце концов, мы знакомы меньше суток, а все окружающие уже уверены, что мы должны создать крепкий и счастливый союз. С какой стати вообще? У меня и свой жених имеется. Правда, при воспоминаниях о Владе мне стало совсем грустно. Говоря откровенно, я абсолютно не хочу возвращаться к нему. Наши отношения были подобны тягостной тюрьме, из которой я никак не могла найти пути к бегству. Казалось бы, что проще — сказать человеку, что не хочешь быть с ним. Но каждый раз, когда я собиралась это сделать, в мыслях сам собой звучал голос матери. Про мой возраст, про мое неумение задержаться ни на одной работе, про мою общую безалаберность и какую-то всеобщую неприспособленность к жизни. А Влад при всех его недостатках хорошо зарабатывал. Да, он требовал отчета за каждый потраченный рубль, но при этом был не жадным И со временем я привыкла не выбрасывать чеки сразу же после покупки, а складывать их в отдельную коробку к тому же он любил готовить и не гнушался взять в руки половую тряпку или пылесос. Как говорится, что еще для счастья надо? За короткий срок Влад своей надежностью сумел очаровать всех моих родных, и особенно маму. Последняя так вообще верила, что без него я пропаду в бурных водах жизненных перипетий. Да, я пыталась ей рассказать про наше несовпадение характеров, но она все мои жалобы считала мелочами, незаслуживающими внимания. Подумаешь, вымещает он на мне злость и неудовольствие по вечерам. Так это понятно. Слишком напряженная и ответственная у него работа. Извечная женская мудрость гласит, нельзя трогать мужа полчаса после прихода с работы. Лучше кинуть в него куском хорошо прожаренного мяса и спрятаться до тех пор, пока он не поест и не придет в благодушное настроение. Остальные дурные привычки Влада мать тоже не принимала всерьез. Но контролирует все мои звонки и каждый день просматривает историю браузера. Ревность не порог, как говорится. К тому же, что мне скрывать? Запрет краситься и надевать юбки она тоже не считала чем-то из ряда вон выходящим. В конце концов, кожа лучше будет. А юбки при нашей погоде, когда зима длится дольше половины года, это уже не просто излишество, но прямое вредительство здоровью. И в конце концов, у каждого человека должен быть недостаток, у Влада это привычка за всем следить и всеми командовать. Подумаешь, зато не бьет, не пьет, не гуляет, заразу в дом не приносит. За таким мужем можно быть, как за каменной стеной. Вот только мне рядом с ним было трудно дышать. При каждой его командировке у меня словно крылья за спиной вырастали. И как же было тяжело осознавать, что это лишь глоток свободы перед возвращением в прежнее унылое и серое существование, где за каждую провинность, даже самую малейшую, меня ожидала суровая выволочка. Увы, мать бы не поняла, если бы я захотела расстаться с Владом, да никто бы не понял. Напротив, многие гадали, что же он нашел во мне, уверенный в себе, красивый мужчина с хорошей зарплатой и такое серое ничтожество, как я. Я считала, что была нужна ему лишь для одного. На моем фоне он возвеличивался. Казался себе еще более значимым и успешным. Я играла для него роль фона, на котором так удобно было позировать. И в глубине души я понимала, что по доброй воле Влад меня ни за что не отпустит. Более того, иногда я мечтала, что он изменит мне. Изменит самым грязным и подлым образом, и я поймаю его на обмане. Надеюсь, хотя бы после такого мои родные простят мне это расставание. Но Влад оставался идеальным, а я... Я почти смирилась с ролью подушки для битья, и в этом плане бегство в другой мир стало настоящим спасением для меня. «Никто мне не нужен», — чуть слышно прошептала я. «Ни Влад, ни Вейланд, я и одна прекрасно проживу». Правда, на голом скалистом утесе жить было как-то, ну, совсем невыносимо. Уж очень холодно и голодно. Пожалуй, хватит медлить. Самое время воспользоваться своим столь неожиданно открывшимся магическим даром. Я бы могла переместиться в какое-нибудь место. Совсем не обязательно возвращаться в родной мир. Главное, чтобы в моем временном убежище было тепло и уютно. — Угу. Опять угодишь в неприятности. Не переменул сарказмом заметить внутренний голос. С отцом Уэйланда ты уже познакомилась. Теперь с матушкой хочешь поздороваться?» Я тяжело вздохнула. Зябко обхватила себя руками. «Да хоть с прадедушкой. Право слово, еще несколько минут на этой проклятой скале и я заболею воспалением легких. Понятия не имею, есть ли в этом мире антибиотики и как-то не жажду на своей шкуре испытать все достижения здешней медицины. Вдруг тут лечат только заговорами да подорожником?» Короче, самое время отсюда исчезнуть. С этими мыслями я крепко-накрепко закрыла глаза и попыталась представить себе какое-нибудь милое безопасное убежище. Разожженный камин, шкуры животного на полу перед ним. И я сижу в глубоком кресле и неспешно попиваю горячее вино. Желудок буркнул в ответ, и я тут же исправилась. Ну, то есть пью вино и заедаю его мясом. Наверное, я провела не меньше минуты, старательно жмурясь, но ничего не происходило. Ветер по-прежнему трепал мое тонкое полотенце, грозясь в любой момент унести его подальше. А еще, по-моему, начал накрапывать дождь. Пока еще не сильный, но в любой момент грозился перейти в настоящий ливень. Уж больно темные и зловещие тучи собрались над головой. — Да, не везет так не везет, — пробормотала я, приоткрыв один глаз и уныло осмотревшись. Выступ на скале остался совершенно прежним, и меня невольно кольнула чудовищная мысль. А вдруг мне суждено умереть здесь? Вдруг никто не найдет меня, и я погибну от холода, голода и жажды? Даже более того, вдруг никто и не собирается искать меня? В конце концов, как я верно недавно заметила, у Вейланда есть Генриетта, и она, наверное, устраивает его куда больше в роли жены. мамочка Испуганно всхлипнула я, когда эта мысль полностью дошла до моего сознания. вскочила на ноги, осторожно ступая босыми ногами по острым камням, подошла к краю небольшой площадки и боязливо посмотрела на дно пропасти. Да, самостоятельно я отсюда точно спуститься не сумею. Увы, не обладаю я навыками скалолазания. Что мне оставалось делать? Только позвать верховного мага. Он ведь колдун, как-никак, вдруг каким-нибудь образом услышит мой отчаянный призыв о помощи. — Вейла! — голос задрожал и сорвался. Я слишком долго провела на пронизывающем ветру, горло словно обхватило колючей проволокой. Каждый звук выходил с невыносимым трудом и болью. Да, заорать у меня не получится. Впрочем, вообще сомневаюсь, что Вейланд меня услышит. По-моему, меня закинуло на какой-то край света в Следующее мгновение я внезапно услышала свист разрезаемого воздуха. Что-то мерно билось, неумолимо приближаясь ко мне. Я попятилась к спасительной стене. Понятия не имею, что это такое, но мне это уже заранее не нравится. Непонятный шум становился все громче и громче, неуклонно приближаясь, и внезапно серый сгустившийся туман прорезала узкая треугольная морда, покрытая крепкими роговыми щитками. «Мама!» — окончательно севшим голосом прошептала я. «Дракон!» Прямо над моей головой зависла огромная крылатая рептилия. Каким-то чудом она удерживала себя на месте, тяжело взмахивая массивными кожистыми крыльями с шипами на конце. Сильный ветер, поднятый ими, рвал с меня полотенце, которое я удерживала из последних сил. В следующее мгновение дракон почти положил морду на площадку, где я нашла себе пристанище. Я вжалась спиной в ледяной камень горы, испуганно уставившись в холодные змеиные глаза дракона. Неожиданно вертикальный зрачок его расширился. Из ноздрей пошли тоненькие струйки дыма. Сейчас меня испепелят. И это была моя последняя мысль перед тем, как дракон выдохнул целый вихрь пламени. Я успела зажмуриться в ожидании невыносимой боли, но вместо этого повеяло приятным жаром. Он мгновенно согрел мои озябшие ладони и почти онемевшие от холода ступни. Как-то мигом перестало першить в горле, а из носа больше не текло, как будто дракон выдул из меня все признаки начинающейся простуды, и что-то теплое поселилось глубоко внутри, что позволяло мне больше не обращать внимания на ледяной ветер. Внезапно я обнаружила, что огонь, пляшущий вокруг меня, улегся. Морда дракона по-прежнему покачивалась всего в нескольких шагах от меня, где понятия не имела, как ему удается держать себя в воздухе настолько неподвижно. — Маленькая испуганная человеческая осыпь! — неожиданно пророкотал голос. — Он не был мужским и не был женским. Он был... нечеловеческим, что ли? Я совершенно не сомневалась, что это произнес дракон, но при этом я не видела, чтобы его пасть как-то шевелилась. — Как же ты попала в огненные горы? — продолжила рептилия. — Да еще залезла туда, куда не каждый маг заберется. Одна, без снаряжения, в такой смешной одежде. Я покраснела и поплотнее запахнулась в полотенце. Их не надо было мне стирать джинсы. Подумаешь, погуляла бы в грязных, ничего страшного бы не произошло. — Впрочем, разговоры будем разговаривать позже, — сказал дракон. — Ты устала, я чувствую твой голод. Поэтому, по законам гостеприимства... — Я обязан сначала накормить тебя, обогреть, и лишь потом наступит время бесед. Дракон предлагает мне свой кров. Это было необычно и несколько пугающе. Как-то не кстати вспомнились многочисленные легенды и сказки, прочитанные в детстве, про злых коварных драконов, которые похищают девственниц и... — Собственно, интересно, а что драконы потом делают с девственницами? Всегда волновал этот вопрос. Право слово, не спят ведь они с ними. — Как бы это помягче выразиться? Размеры не совсем совпадают. Точнее, совсем не совпадают. Да и физиология с анатомией, подозреваю, совершенно разные Люди ведь млекопитающие, а драконы — рептилии. Но зачем тогда драконы похищают девушек? — Едим мы вас. Дракон неожиданно фыркнул дымом из ноздрей, каким-то чудом угадав мои мысли. Горчицы обмазываем и едим. Мьям и облизнулся длинным раздвоенным языком. Все. Этого откровения моя нежная трепетная душа уже вынести не смогла. Я очень красочно представила свою дальнейшую участь. Дракон уносит меня в пещеру, а там нас ждет уже накрытый стол. Беда только в том, что я на этом пиршестве буду играть роль главного деликатеса. И я села в обмороке, словно воочию увидев картину жестокой расправы. — Эй, ты чего? — успела услышать я встревоженный голос дракона и совсем уж тихо и недовольна. — Какие сейчас нежные девицы пошли! Понятия не имею, сколько времени я пробыла без сознания, почему-то мне показалось, что не особенно долго. В памяти осталось ощущение полета, а тело еще хранило ощущение прикосновения к чему-то очень жаркому. В этот раз я не торопилась открывать глаза, внимательно прислушиваясь к происходящему, а то мало ли, вдруг окажется, что меня уже выставили на стол в качестве основного блюда, и чудовище только ждет того момента, когда я очнусь, чтобы приняться за трапезу. Кто знает, вдруг крики и мольбы жертвы способствуют улучшению пищеварения. — Ты никак не можешь без своих шуточек, Гиемо! — неожиданно услышала я недовольное женское замечание. Как ни странно, в этой фразе не было характерного змеиного присвиста поэтому я не сомневалась, что она была сказана человеком. — Напугал бедняжку до полусмерти! — продолжила распекать незнакомка какого-то Гиемо. — Подождите-ка. — Гиемо? Это имя было мне знакомо. Я видела его в дневнике «Призрака». Ну, точнее сказать, вряд ли Вейланд О'Шох, отец нынешнего верховного мага, был призраком, когда его вел. Хотя, по-моему, это на редкость глупая идея — называть отца и сына одним именем. Даже в моем мире мне это не нравилось, только путаницу создает. Ладно, не будем пока о верховном маге и его сварливом папаше. Гиеммо. По всей видимости, так звали предыдущего короля-дракона. «Совершенно верно», — ответил мне на сей раз мужской голос, почти неуловимо срываясь на шипение в начале слов. Я плотнее зажмурилась. «Пусть, даётся, кое-кто тут читает мои мысли, и мне это совершенно не нравится». «Можешь прекращать притворяться», — продолжил мужчина. «Не бойся, деточка». Поддержала его женщина. «Никто тебя тут есть не собирается. Просто мой муж отличается весьма своеобразным чувством юмора». Мужчина жалобно ойкнул как будто при этом его ткнули локтем в живот. «Ну, если меня так дружно уверяют, будто ничего страшного не происходит, постараюсь поверить. В конце концов, не думаю, что драконам прямо уж так необходимо поедать своих жертв, глядя им прямо в глаза. Да и потом, какая из меня пища? Так...» Кожа и кости только. Хотя кто этих драконов разберет? Может, из меня холодец собрались сварить? Ну, хорошо. Недоверчиво протянула я и, наконец-то, открыла глаза. Быстрым взглядом окинула обстановку вокруг и не удержалась от вздоха полного облегчения. Потому что я лежала на самой обычной кровати, правда, просто-таки гигантских размеров, и была прикрыта самым обычным одеялом. Хвала небесам! а то я ожидала увидеть себя на богато сервированном столе с щедро политой горчицей и с пучками петрушки в волосах. На всякий случай, кстати, я потрогала свои волосы, улыбнулась, ничего в них не обнаружив. Затем незаметно ощупала себя под одеялом. Так, а одежды на мне нет. Это мне нравится уже намного меньше. — Прости, твоя тряпка, которой ты так усердно прикрывалась, слетела и где-то потерялась, когда я нес тебя сюда. — пока — покаянно произнес мужчина, сидевший на кресле чуть поодаль. Я перевела на него взгляд, восхищенно вздохнула. О, какой это был мужчина! Длинные светлые волосы были перехвачены на лбу простым кожаным шнурком. Ярко-зеленые глаза словно светились в полутьме комнаты. Просторная белая рубаха и темные штаны не могли скрыть его отличного телосложения, в меру мускулистого, но тем не менее неперекаченного. Незнакомец понял мои эмоции на свой счет, на его губах заиграла снисходительная усмешка, полная скрытого превосходства. — Красавица, ты пыл-то свой поубавь! Этот мужчина давно и прочно женат! — недовольно произнес женский голос. Я с немалым трудом оторвалась от разглядывания незнакомца, посмотрела на женщину, которая стояла за высокой спинкой его кресла, почти неразличимое в полумраке, царившем в комнате. Словно почувствовав мое затруднение, мужчина лениво прищелкнул пальцами, и шар, плавающий под потолком, вспыхнул ярче. Мне приветливо улыбнулась невысокая и полноватая женщина в просторном домашнем платье с передником поверх. Ее темные вьющиеся волосы были убраны в обычную косо, синие глаза лучились добротой и затаенным смехом. Если честно, контраст между этой парочкой был настолько разительным, что я невоспитанно приоткрыла рот. Нет, женщину, конечно, нельзя было назвать дурнушкой. Чувствовалось в ней что-то очень мягкое и домашнее. Наверное, мать и хозяйка она отличная. Но от мужчины веяло смертельной опасностью. В его расслабленной позе угадывался хищник, который даже в момент отдыха готов к нападению. «Не переживай, ты не первая удивляешься этому», — опять подслушал мои мысли мужчина, ласково посмотрел на женщину и жалобно попросил. «Дорогая, а можно еще немного вина?» и качнул пустым бокалом, который держал в правой руке. «Это будет уже второй бокал, милый», — проворковала женщина. Она говорила спокойно, даже с небольшой иронией, но вот только мне почему-то стало не по себе. Сразу же захотелось закрыться одеялом с головой. Ох, сдается, я подозреваю, кто в этой паре главный. — Я сегодня совершил подвиг, — неожиданно тонким плаксивым голосом заявил мужчина. — Спас девушку, между прочим. Без меня она бы замерзла на том утесе. Ей еще повезло, что ее гарпии не почуяли. А то я бы подоспел к самому окончанию пиршества. Неужели я не награды?» награда говоришь?» Незнакомка взяла бокал из его рук, задумчиво пожевала губами, затем опасливо осведомилась. «А ты горных троллей не начнешь задирать?» «Когда это я первым лез в драку?» — возмутился мужчина. Правда, это прозвучало настолько фальшиво, что он сам это понял и смущенно покраснел. «Да постоянно!» Женщина недовольно тряхнула головой. — То у троллей пару пищи разовалишь, потом самому же приходится расчищать, да перед старейшинами извиняться, то молодых гарпий в стаю сгонишь и заставляешь их в хороводе кружиться, пока они на землю не упадут от изнеможения. Еще перечислять? — Так они первые задираются, — пробормотал блондин. Правда, теперь это прозвучало совсем тихо. Тяжело вздохнул и взмолился. — Ну, пожалуйста! Последнюю капелюшечку вина. Честное слово, я и замка, и крыла не покажу. — Ладно, поверю тебе в последний раз. С откровенным сомнением пробормотала женщина, затем пригрозила. — Смотри, обманешь — на себя и пеняй. Месяц одним сырым мясом будешь питаться, да на шпиле замка спать, повиснув на хвосте вниз головой. На порог спальни даже не пущу. — Клянусь своим пламенем, да не погаснет оно никогда в моей груди, Тереза! — торжественно пообещал мужчина. Тереза недоверчиво покачала головой, но затем все-таки отправилась к дверям спальни. Правда, на самом пороге остановилась, обернулась к нам и сказала. — Смотри, Гиемо, не смей приставать к гостье. Узнаю, все крылья повыдергиваю. — Даже и не думал! — вроде как искренне возмутился мужчина. И вообще, на ней уже печать преображения, значит, она видела начало процесса. И, кажется, я уже догадываюсь, кто будет ее избранником. — О, гений мой! — Тереза негромко рассмеялась. — Хочешь похвалиться своим умом? Не передо мной, милый. — Как будто я не в курсе, что верховный маг во это наследный титул. Все они Вейланды! — усмехнулась и доверительно сообщила мне. По мне-то глупость несусветная. Где это видано, чтобы из поколения в поколение сыновей называли только одним именем? Я вспомнила Сан Саныча с моей предыдущей работы. Тихий, зашуганный, грозной женой электрик, который после каждой семейной ссоры приходил на работу с внушительным фингалом под глазом, после чего запирался в подсобке и заливал горе водкой. В такие дни его не трогала даже заведующая. Напротив, с материнской заботой оставляла около двери тарелочки с бутербродами и салом, которое сама коптила. Мол, не гоже единственного мужчину обижать, а ссоры. Все мы люди, у всех в семьях бывают черные дни. Впрочем, не суть важна, я вспомнила этого бедолагу лишь по одной причине. А ведь и в нашем мире была распространена такая традиция, но все-таки своего сына сансаныч назвал Василием. А тут множество поколений людей с одинаковыми именами и фамилиями. Есть все-таки в этом что-то нездоровое. — Интересно, а у верховных магов дочери когда-нибудь рождались? — спросила я первое, что пришло на ум. Замерла в ожидании ответа Терезы. Неужели она скажет, что несчастных девочек тоже называли Вейландами? Это как-то уж чересчур. — Рождались, конечно, — удивленно отозвалась она. Помнится, у отца нынешнего Верховного Мага имелись целых три дочери. — И все Вейланды? — искренне ужаснулась я. В этот момент, не выдержав, грохнул хохотом Гейему. Благодаря своей способности читать мысли, он уже давно догадался, куда я клоню, но из последних сил сдерживался, кусая губы. Однако мой финальный вопрос заставил его громко рассмеяться. — Вейланды! — простонал он, кулаком утирая слезы. — Я так и представляю, званый королевский ужин. Познакомьтесь с семейством Ошох, пожалуйста, три девицы и верховный маг. Их имена вам будет очень легко запомнить. Все Вейланды! Я недовольно нахмурилась. Не понимаю, почему он так веселится, а как еще я должна была расценивать этот рассказ? — Нет, милочка моя, — проговорила Тереза, дождавшись, когда раскаты хохота Гийемо стихнут. Сестры Вейланда носят обычные имена — Гвендолин, Ивория, Олия. И украдкой пригрозила кулаком Гийему, который все еще всхлипывал после своего приступа безудержного веселья, после чего тихонько выскользнула из комнаты, отправившись за вином. — А если бы у отца Вейланда не получилось сына? — не унималась я, если бы его жена рожала только дочерей. И опять в памяти всплыл пример. Ольга Николаевна, мамина подруга. Они с мужем воспитывали пять дочек. Помнится, ее муж все грозил, что они будут стараться до победы, то бишь до желаемого наследника фамилии. Но, увы, последняя беременность выдалась у Ольги Николаевны тяжелой, роды завершились экстренной операцией, и отцу семейства пришлось навсегда забыть о своей мечте. Между прочим, пол ребенка зависит только от мужчины. Поторопилась выложить я те знания, которые еще каким-то чудом задержались в моей голове после школьного курса биологии. Игрик хромосомы и всякое прочее. А то вдруг ема поведает мне, что таких неудачливых женщин в этом мире принято со скалы скидывать. — Да что ты говоришь? — искренне изумился тот. — Неужели от мужчины? — А мы-то тех дурех, которые не могут мужу сына подарить, на съедение гарпием отдаем. А оно вон, как оказывается. Я вспыхнула от гнева, открыла рот, готовая разразиться яростной тирадой о недопустимости такого поведения в цивилизованном обществе. Но тут перехватила смеющийся взгляд мужчины, и мой воинственный пыл тут же развелся без следа. — Издевается, гад такой! Между прочим, я ведь не виновата, что почти ничего не знаю об этом мире. Никто мне так и не удосужился поведать о местных традициях и обычаях. Я вон даже название страны только что узнала. То Генриетта меня убить пыталась, то якобы умирающего короля за руку держала. — Как он? — с тревогой перебил мои рассуждения Гиема, пояснил в ответ на мой удивленный взгляд. — Как, Азиэль? Он хорошо перенес перерождение. — Понятия не имею, — честно ответила я, пожала плечами и добавила. Когда я видела его величество в последний раз, то он был жив и здоров, правда, эм, не сказать, чтобы нормально выглядел. — Это хорошо, — задумчиво протянул Гиему. — Он справится, он обязательно справится. Я верю в своего мальчика, он истинный сын своего отца. И с нескрываемой гордостью приосанился в кресле. Все, я окончательно перестала что-либо понимать в происходящем. Получается, азель сын Гиему? Но ну, я всегда считала, что король правит до самой смерти, а потом на престол сходит его наследник. Но куда больше меня занимало тайны многочисленных Вейландов? Так все-таки. Что же происходит, если в семье Верховного Мага рождаются исключительно девочки? В этот момент в комнату вернулась Тереза, которая несла в руках полный бокал вина. Гиему при виде него оживился, никак не прореагировав на мой мысленный вопрос. С предвкушением облизнулся и в просящем жести протянул к женщине руки. — Это последний, — строго предупредила она, не торопясь отдавать вожделенный напиток Гиему. Тот усиленно закивал, показывая, что понял ее слова. Тереза еще несколько секунд буравила его подозрительным взглядом, затем, вздохнув, все-таки вручила долгожданный фужер. — Вейланды, — несмело напомнила я. — А что с ними не так? Лениво удивился мужчина, одним глотком почти о половине в бокал, затем театральным жестом хлопнул себя по лбу. — Ах, да! Почему традиция не прерывается? Ответ до безобразия прост, мое бедное неразумное дитя. В семье верховного мага всегда первым рождается мальчик. — Да неужели? Я недоверчиво ухмыльнулась. Вот прямо всегда-всегда. — Всегда-всегда, — спокойно подтвердил Гиему. — Без исключений, — не унималась я. — Без исключений, — на сей раз подала голос Тереза. — А у короля, — спросила я, — тоже всегда первым рождается мальчик? — Нет, почему? — Гиема пожал плечами. Драконицы, говоря, откровенно злее, они лучше охраняют границы. В семье короля действует другое магическое ограничение. Престол наследует тот, кого изберет драконий камень, не обязательно старший, но всегда достойнейший. Я закрыла глаза и потрясла головой. Нет, по-моему, я все-таки медленно, но верно схожу с ума. Драконий камень — это еще что за невиданная штуковина? Она не понимает. — в этот момент произнесла Тереза. — Не забывай, что она из другого мира и не знает даже основ нашего мироустройства. Глаза Гиемы внезапно полыхнули зеленым, зрачок вертикально сузился, став нечеловеческим. Я изо всех сил прижала к груди одеяло, как будто эта тряпка могла защитить меня от опасности. — И в самом деле... — пробормотал он. В его голосе при этом опять прорезалось отчетливое змеиное шипение, почти неразличимое при предыдущем разговоре. — И намерянка замужем за верховным магом, — продолжил он задумчиво. — Это... это необычно. — Да не собираюсь я замуж за этого самого Вейланда! — возмутилась я, подумала немного и добавила, желая, чтобы мои слова прозвучали как можно убедительнее. — И вообще он мне не нравится! — Гейяма насмешливо вскинул бровь, и меня невольно кинула в жар. Как-то вдруг вспомнилась сцена моего знакомства с верховным магом, обнаженный мужчина, стоящий подле кровати, то, с каким нескрываемым удовольствием я глазела на его фигуру. Но, будем откровенны, на одну определенную часть тела. — И вообще у него девушка есть, — пробормотала я. — Это как ее? — Генриетта. Завершила я с тяжелым вздохом. А у меня жених имеется. Честно говоря, не хотела я сейчас вспоминать Влада. Странное дело, но я совершенно не скучала по нему. Напротив, мне стало словно легче дышать. Я больше не боялась в самый неожиданный момент услышать навязчивую трель мобильника, а самое главное — за прошедшие часы никто ни разу не отчитал меня. — У вэйланда имеется невеста? — вроде как искренне изумился Гиема, одним глотком осушив бокал. Так уж получилось, что при переселении из одного мира в другой я свалилась Вейланду прямо на голову, — ответила я. Именно в тот момент, когда он примило развлекался с этой самой Генриеттой. Почему-то мой голос на последней фразе обиженно дрогнул, я осеклась и нахмурилась. Ой, что это со мной? Не все ли мне равно, с кем и как часто развлекается Вейланд? На сей раз рассмеялась уже Тереза. Прыснула от смеха, но почти сразу усилием воли остановилась. — Милая моя, ты вроде как взрослая девочка, — весело сказала она. — Даже жених у тебя имелся. То есть знаешь, откуда дети берутся. Неужели для тебя открытие тот факт, что постель — это еще не повод для знакомства? — Я воспитана в старых традициях, — гордо фыркнула я. — И, безусловно, хранишь свою невинность для жениха? — лукаво спросил Гиему. Я думала, что покраснеть сильнее невозможно, но, как оказалось, ошиблась. Мои уши запылали таким невыносимым пламенем стыда, что я буквально видела отсветы этого огня на стенах комнаты. — Дорогой мой, умерь свой пыл! — строго одернула его Тереза, посочувствовав мне. Подумала немного и сурово добавила. — И вообще, шел бы ты отсюда! — Куда? — изумился Гиему. — Да куда хочешь! Тереза легкомысленно пожала плечами. — Слетай в троллью деревню, к примеру. Подыши там огнем на их священное дерево. Старейшина глуг жаловался, что оно засыхать стало. Сам зная что без пламени дракона у дива дерева корни гнить начинают. Да и молодежь их приструнить надобно Твой отец на жаловался, что отряд чрезмерно наглых особей, которые считают совет старейшин пережитком прошлого, пару недель назад недопустимо близко к людским поселениям видели. Он распугал их, конечно, гнал до самого тролльего зуба, но все равно это нехорошо, милый мой. Когда начинаются подобные вылазки, то это означает только одно — скоро у троллей начнется бунт, молодые до да горячие опять выступят против векового уклада и попытаются свергнуть старейшин. — Почему я должен вникать в эти вопросы? — проныл Гиему, однако послушно поднялся из кресла, оставив пустой бокал на полу. — Вообще-то драконы и тролли испокон веков считались врагами, а я должен участвовать в их дележе власти и негласно поддерживать старейшин. — Потому что старейшины помнят, что война пахнет кровью и смертью. Голос Терезы неожиданно зазвенил от негодования. — Старейшины знают, как больно терять близких, и старейшины сделают все, лишь бы не окунуться опять в это безумие. А молодежь? Что молодежь? Для молодежи война — это что-то прикольное и веселое. Побегали, попрыгали, дубинами помахали. Им пора преподать урок, дорогой мой. Лучше получить рану в разыгранном бою, чем потерять голову уже в настоящем. — Да иду я, иду. Сделал несколько шагов к двери, затем остановился и с нескрываемой надеждой обернулся к Терезе, спросив. — А венца на дорогу не нальешь? — Прочь, шалопут! Тереза шутливо замахнулась кулаком, и Гейему моментально исчез. Причем исчез он в самом буквальном смысле слова. Только что он стоял передо мной, как растворился в воздухе. Только на полу осталась огромная чернильная клякса, которая быстро впитывалась в пол, щупальцами мрака вползая в щели между каменными плитами. — Давно бы так, — неодобрительно проговорила Тереза, посмотрела на меня, заговорщицки подмигнула и посетовала. — Мужчины, элементарных вещей не могут понять. Неужели так трудно догадаться, что тебе было бы неплохо одеться хотя бы? — Действительно, — пробормотала я, невольно признав ее правоту. — Нет, будут болтать и болтать, пока им по шеям не пообещаешь заехать. Тереза воинственно пригрозила кому-то невидимому кулаком, затем посмотрела на меня и коротко спросила. — К платьям приучена или воительница? — А? Глупо переспросила я, что она хочет услышать от меня. Говоря откровенно, мой боевой опыт ограничивался лишь взятием штурмом кабинета участкового терапевта в районной поликлинике. Но одно это, по-моему, дорогого стоит. Попробуй пробиться через стройные и ровные шеренги бабулик, неважно, по очереди или без нее, строй они держат похлеще римских легионов и все равно рискуешь клюкой по хребту огрести, если кому-то покажется, что ты непочтительно относишься к их возрасту. — Штаны с рубахой уважаешь? — прямо спросила Тереза, осознав, что я не понимаю намеков. — Или юбку притащить? — Да мне, в общем-то, без разницы, — робко призналась я. Тяжело вздохнула, вспомнив свои постиранные и забытые в обиталище сварливого призрака джинсы. Пожалуй, от них бы я точно не отказалась. Более удобной одежды не найдешь. Хм... Тереза задумчиво потерла подбородок, окинула меня таким взглядом, как будто была способна видеть под одеялом. Наконец сомнением протянула. — Штаны дам. Только задницей в замке не крути. — Даже не думала! — возмутилась я столь нелепому предположению. — Драконов в замке много, — продолжила Тереза, словно не услышав моего восклицания. «А они народ горячий, на любую незамужнюю девицу сразу стойку боевую делают, и плевать им на верховного мага. Вейланд далеко!» Я украдкой поюжилась. Что-то мне не нравятся ее слова, но очень не нравятся. Такое чувство, будто я угодила в настоящий вертеп вседозволенности. «Да не бойся!» — уже мягче добавила Тереза, заметив, как я напряглась. «Никто тебя тут не тронет. Силком, по крайней мере!» Опасаться надо другого. — Чего же? — полюбопытствовала я. — А вот сама увидишь, — пообещала мне Тереза. Не буду скрывать очевидное, от ее слов повеяло смутной угрозой, хотя женщина приветливо улыбалась. И я опять с тоской подумала о том, в какие же неприятности угодила в очередной раз.